По этому дружественно принял его старый купец-китаец и сам проводил его по развалинам дворца старой династии. Вошли во дворец через ворота. По обеим сторонам ворот прямо на земле без фундаментов стояли обширные павильоны. Крыша павильона поддерживалась колоннами, украшенными лазуритом. Прямо против ворот находился большой павильон, весь разукрашенный золотом. Потолок и стены были расписаны картинами, изображающими события из жизни прежних царей, их войны с дальним Тибетом и степными варварами. В главном павильоне царю устраивал некогда обеды для главных вельмож, начальников, купцов и богатых ремесленников города. За стол разом садилось 10.000 человек. Обеды и роскошные приёмы продолжались по 12 дней. Каждый приходил сюда одетым как можно наряднее, и поле, украшенное цветами, не могло сравниться с этим залом. Цветы ведь не думают, не хвастаются, поэтому они так пёстры и причудливы. За павильонам стена, которая сейчас уже развалилась, в стене проход, за проходом большое здание наподобие монастыря. Это дворец царя. За дворцом Коридор шириною в 6 шагов и такой длины, что человек в конце коридора казался шахматной фигурой. С каждой стороны коридора по 10 дворов, устроенных наподобие монастырей с портиками. В каждом дворе 50 комнат с садами при них, и здесь жили тысячи девиц, которые тешили царя. С девицами царь, казался по озеру в барке, крытой шёлк, Сад был разбит на роще, и сюда, кроме царя, не ходил ни один мужчина. Сюда приходил царь с девицами. Здесь они снимали с себя одежду, купались в озерах и руками ловили зверей для царя. Звери те были ручные. Здесь же обедал царь. Он не знал даже названий родов оружия. А теперь комнаты тех девиц в развалинах, стены, окружающие рощи и сады, сровнены с землёю, и нет больше ни животных, ни деревьев. "А теперь, пожаловался купец, песок заносит наши гавани, пираты усилились, пошлины выросли. Впрочем, вы сами знаете всё, что вы знаете". Так говорил купец Марко Поло, пробуя его тушу. Марко Поло писал о монголах так, как арабские писатели писали иногда о франках, рассказывая о благоразумной жизни варваров. В купеческом городе Марко Поло чувствовал себя почти китайцем. Для китайцев же Марко Поло был варваром, чужим, тяжело вступающим, плохо пахнущим. Но завоевания приучили китайцев к иноземцам. Наука, полуизгнанная из столицы, нашла приют в купеческих домах. Купцы стали философами и читали уже не только для них созданные романы. Философом был купец, который говорил с Марко Поло. Марко Поло уезжал из города Кинсея с большими подарками. При отъезде спросил он купца, что подарить ему. Ответил купец: "Только воздержанность утешает человека". Самые воздержанные люди в мире, как известно, это даже моему слабому уму, монахи даосские. Они люди высоких совершенств, они сидят как трупы, стоят как дерево, движение их как гром, и ходят они как ветер. Воистину они люди чуда. Среди них величайшим был Чан Чунь, человек с великими совершенствами. Родился он в горах, и сам Чингисхан вызывал его для мудрой беседы, но он говорил грозе мира о высшей добродетели почитании старших. Прекрасные женщины нашего города, нельзя их забыть. Возьмите с собой духи, господин. В духах живёт память, но высшее счастье не желать. И это счастье знают монахи даосские. Всю жизнь они едят одни отруби, положивши отруби в воду. Голову и бороду бреют, одеваются только в белое и чёрное. Так живут монахи даосские. Великий хан дал им сейчас большие земли и почести.